«Россия в конце царствования Николая I» из Думы Русского П.А. Валуева, середина 1855 года. Давно ли мы покоились в самодовольном созерцании нашей славы и нашего могущества? Давно ли наши поэты внимали хвале, которую нам, Семь морей немолчно плещут. Давно ли они пророчествовали, что нам Бог отдаст судьбу вселенной, гром земли и глаз небес? Что стало с нашими морями? Где громы земные и горная благодать мыслей слова? Кого поражаем мы? Кто внимает нам? Наши корабли потоплены, сожжены или заперты в наших гаванях. Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши берега. Неприятельские армии безнаказанно попирают нашу землю, занимают наши города, укрепляют их против нас самих и отбивают нас, когда мы усиливаемся, вновь овладеть отцовским достоянием. Друзей и союзников у нас нет, а если есть еще друзья – то малочисленные, робкие, скрытные друзья, которым будто стыдно сознаться в приязни к нам. Одни греки не побоялись этого признания. За это их тотчас задавили, и мы не могли им помочь. Мы отовсюду отрезаны. Один прусский король соблаговолил оставить нам открытыми несколько калиток для сообщения с остальным христианским миром. Везде проповедуется ненависть к нам. Все нас злословят, на нас клевещут, над нами издеваются. Чем стяжали мы себе стольких врагов? Неужели одним только нашим величием? Но где это величие? Где силы наши? Где завет прежней славы и прежних успехов? Где превосходство войск наших столь стройно грозных под красным селом. Еще недавно они залили своей кровью пожар венгерского мятежа, Но эта кровь пролилась для того только, чтобы впоследствии наши полководцы тревожно озирались на воскресших нашей милостью австрийцев. Мы теперь боимся этих австрийцев. Мы не смеем громко упрекнуть их в неблагодарности, мы торгуемся с ними и в виду, Их не могли справиться с турками на Дунае. Европа уже говорит, что турки переросли нас. Правда, Нахимов разгромил турецкий флот при Синопе. Но с тех пор сколько Нахимовских кораблей погружено в море. Правда, в Азии мы одержали две 3 бесплодные победы. Но сколько крови стоили нам эти проблески счастья? Кроме них, всюду утраты и неудачи. Зачем завязали мы дело, не рассчитав последствий? Или зачем не приготовились из осторожности к этим последствиям? Зачем встретили войну без винтовых кораблей и без штуцеров? Зачем ввели горсть людей в княжество и оставили горсть людей в Крыму? Зачем? Заняли княжество, чтобы их очистить. Перешли Дунаи, чтобы из-за него вернуться. Осаждали селистрию чтобы снять осаду. Подходили к Калафу, чтобы его не атаковать. Объявляли ультиматумы, чтобы их не держаться и прочее, и прочее, прочее. Зачем надеялись на Австрию и слишком мало опасались англо-французов? Зачем все наши дипломатические военные распоряжения с самого начала борьбы были только вынужденными последствиями действий наших противников? Инициатива вырвана из наших рук и при первой ошибке, и с тех пор мы словно ничем не занимались, как только представлением заплат там, где они оказывались нужными. Не скажет ли когда-нибудь потомство, не скажут ли летописи, те правдивые летописи, против которых цензура бессильна, что даже славная оборона Севастополя была не что иное, как светлый ряд усилий со стороны повинившихся к исправлению ошибок со стороны начальствовавших. В исполинской борьбе с половиной Европы Нельзя было более скрывать под сенью официальных самохвальств, в какой мере и в каких именно отраслях государственного могущества мы отстали от наших противников. Оказалось, что в нашем флоте не было тех именно судов, в сухопутной армии того именно оружия, которые требовались для управления боя, что состояние вооружения наших береговых крепостей было неудовлетворительным, что у нас недоставало железных и даже шоссейных дорог, более чем где-либо необходимых на тех неизмеримых пространствах, где нам надлежало передвигать наши силы. Европу колебали несколько лет сряду внутренние раздоры и мятежи мы наслаждались ненарушимым спокойствием. Несмотря на то, где развивались в продолжении этого времени быстрее и последовательнее внутренние и внешние силы. Благоприятствует ли развитию духовных и вещественных сил России нынешнее устройство разных отраслей нашего государственного управления? Отличительные черты его заключаются в повсеместном недостатке истины, в недоверии правительства к своим собственным орудиям и в пренебрежении ко всему другому. Многочисленность форм подавляет сущность административной деятельности и обеспечивает всеобщую официальную ложь. Взгляните на годовые отчеты. Везде сделано все возможное. Везде приобретены успехи, везде водворяется, если не вдруг, то, по крайней мере, постепенно, должный порядок. Взгляните на дело, смотритесь в него, отделите сущность от бумажной оболочки, то, что есть, от того, что кажется, правду от неправды или полуправды и редко, где окажется прочная, плодотворная польза. Сверху блеск, внизу гниль. В творениях нашего официального многословия нет истины, она затаена между строками. Но кто из официальных читателей всегда может обращать внимание на междустрочие? У нас самый закон нередко заклеймен Мало озабочиваясь определительной ясностью выражений и практической применимостью правил, он смело и сознательно требует невозможного. Он всюду предписывает истину и всюду предопределяет успех, но не пролагает к ним пути и не обеспечивает исполнение своих собственных требований. Кто из наших начальников или даже из подчиненных может точно и последовательно исполнять все, что ему вменено в обязанность действующими постановлениями? Для чего же вменяется в обязанность невозможное? Для того, чтобы в случае надобности было на кого обратить ответственность? Справедливо ли это? Не в том дело справедливость, или неточное соблюдение закона, смотря по обстоятельствам, заранее предусмотрены. В главе многих узаконений, наших, надлежало бы напечатать два слова, которые не могут быть переведены на русский язык. Рестрекцион менталь все изобретения внутренней правительственной недоверчивости, вся централизация и формалистика управления, все меры законодательной предосторожности и иерархического надзора и взаимного контролирования различных ведомств ежедневно обнаруживают свое бессилие. Канцелярские формы не предупредили позорные растраты сумм, инвалидного капитала и не помешали истребить голодом или последствиями голода половину резервной бригады расположенной в одной из прибалтийских губерний это последнее преступление или точнее длинный ряд гнуснейших преступлений даже остаются доселе безнаказанными между тем Возрастающая механизация делопроизводства более и более затрудняет приобретение успехов по разным отраслям государственного управления. Все правительственные инстанции уже ныне более заняты друг другом, чем сущностью предметов их ведомства. Высшие едва успевают наблюдать за внешней правильностью действий, низших инстанций. Низшие почти исключительно озабочены удовлетворением внешней взыскательности высших. Самостоятельность местных начальств до крайности ограничена, а высшие начальники, кажется, забывают, что доверие к подчиненным и внимание, оказываемые их взглядом на дело, суть также награды, хотя о них и не вносятся срочных представлений в Комитет господ-министров. Недоверчивость и неискренность всегда сопровождаются внутренними противоречиями. Управление доведено по каждой отдельной части до высшей степени централизации, но взаимные связи этих частей малочисленны и шатки. Каждое министерство действует по возможности, особняком и ревностно применяется к правилам древней системы уделов. Централизация имеет цель наивозможно большего влияния высших властей на все подробности управления, и на этом основании значительно стесняет в иерархическом порядке власть административных инстанций, Но масса дел, ныне восходящих до главных начальников, превосходит их силы. Они по необходимости должны предоставлять значительную часть этих дел на произвол своих канцелярий. Таким образом, судьба представлений губернских начальников и генерал-губернаторов весьма нередко зависит не от господ министров, но от столоначальников того или другого министерства. Безжизненное однообразие распространено даже на исторические памятники, воздвигаемые на полях сражений. Они распределены на разряды и подведены под один нормальный образец. Между тем, единство высших административных форм нарушается, Без видимой причины учреждением пятого отделения в собственной его величество канцелярии. Если эта добавочная инстанция признана излишней по делам других министерств, то почему она необходима по делам Министерства государственных имуществ? Действия этого министерства вообще последовательно противоречат одной из главных целей его учреждения. Посредством нового устройства казенных имений предполагалось, между прочим, указать путь к необходимому преобразованию поземельных отношений в имениях частных владельцев. Но министерство не только не создает потребных образцов, но даже вводит или сохраняет в устройстве казенных крестьян те именно формы, которые никогда не могут быть приспособлены к быту крестьян в частных вотчинах. Основное и важнейшее правило, что казна в пределах казенных имений, не что иное, как водчинник, подобный всем другим водчинникам, постоянно и преднамеренно нарушается. Помещик, лично управляющий своим поместьем, имеющий в нем оседлость, и непосредственно участвующий своим умом и своим капиталом в возделывании принадлежащей ему земли, есть существо, совершенно излишнее по нынешней системе устройства государственных имуществ. Даже в тех губерниях, где издавна существовали арендаторские управления, составляющие ближайшую аналогическую связь между формами устройства казенных, и частных имений, Министерство по возможности упраздняет эти управления и предоставляет волосным судам те предметы ведомства, которые прежде принадлежали арендаторам как прямым представителям вотчинской власти. Много ли искренности и много ли христианской истины в новейшем направлении? данным делам веры в мерах к воссоединению раскольников и в отношениях к иноверным христианским исповеданиям. Разве кроткие начала евангельского учения утратили витающую в них божественную силу? Разве веротерпимость тождественно с безверием? Разве нам дозволено смотреть на религиозные верования как на политическое орудие и произвольно употреблять или стараться употребить их для достижения политических целей? Летописи христианского мира свидетельствуют, что при подобных усилиях сокрушается премудрость премудрых и опровергается разум разумных. Святая Церковь не более ли нуждается в помощи правительства к развитию ее внутренних сил, чем в насильственном содействии к обращению уклонившихся или к воссоединению отпавших. Нынешний быт нашего духовенства соответствует ли его призванию И правильно ли смотрят на внутренние дела православные паствы те самые государственные люди, которые всегда готовы к мерам строгости против иноверцев или раскольников? О раскольниках сказано, что их религиозная жизнь заключается в букве и не духе 1855 год. Кажется, что иногда сама православная церковь тяготеет над ними буквой и не духом. Быть может, что если бы наши пастыри несколько более полагались на высшую силу вечных истин, ими проповедуемых, и несколько менее веровали в пользу содействия, мирских полиций, то их жатва была бы обильнее. Везде преобладает у нас стремление сеять добро силой. Везде пренебрежение и нелюбовь к мысли, движущаяся без особого на то приказания. Везде опека над малолетними. Везде противоположность правительства народу, казенного частному вместо ознаменования их естественных и неразрывных связей. Пренебрежение к каждому из нас в особенности и к человеческой личности вообще водворилось в законах. Постановлениями о заграничных паспортах наложен домашний арест на свыше 60 миллионов верно подданных его императорского величества. Ограничением числа обучающихся в университетах стеснены пути к образованию. Закон о гражданской службе сглажен. По мере возможности все различия служебных достоинств и все способности одинаково подведены под мерило срочных производств и награждений. Русская старина. 1891 год. Май. Конец книги. Декабрь 2005 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читала Людмила Панкратова.